«Ну как?» — сказал Жан. «Как тебе нравится, а?» «Ты это об убийстве?» «Да, можно сказать, ловко состряпали». И Жиль замолчал, опустив глаза. Прошла минута. Жан, желая оттянуть объяснение, приводил в порядок папки на столе и при этом насвистывал, как будто целая минута молчания была естественна при их встречах. Наконец он решился. Природная доброта возобладала над всем остальным. Он вспомнил, как был внимателен и ласков с ним жиль в те дни, когда от него Жана ушла жена. И вдруг почувствовал себя последним эгоистом. Вот уже два месяца с Жилем творится что-то неладное. Жанн это чувствовал, но все два месяца избегал разговоров по душам. Нечего сказать, хорош друг. Но теперь, когда Жиль предоставлял ему право, вернее, откровенно вынуждал его начать атаку, он не мог удержаться от маленькой инсценировки. Все мы таковы после тридцати. Любое событие, затрагивает ли оно весь мир или только мир наших чувств, требует некоторой театрализации для того, чтобы оно пошло нам на пользу или дошло до нас. И вот Жан раздавил в пепельнице недокуренную сигарету, Сел и скрестил на груди руки. Пристально посмотрев Жилю в лицо, он откашлялся и сказал «Ну как?» «Что как?» — отозвался Жиль. Ему хотелось уйти, но он уже знал, что не уйдет, что он сам вынудил Жанна начать расспросы, и, хуже того, у него даже стало легче на душе. «Ну как? Не клеятся дела?» «Не клеятся». «Уже месяца два, верно?» «Три месяца». Жан определил срок наугад. Просто хотел показать, что душевное состояние Жиля не осталось незамеченным. И если он до сих пор об этом не заговаривал, то лишь из деликатности. Но Жиль тотчас подумал. Хм, «Строит из себя проницательного человека, хитрюга». А сам на целый месяц ошибся. Но вслух сказал... — Да, уже три месяца мне скверно. — Конкретные причины? — спросил Жан и резким движением поднес зажигалку к сигарете. В эту минуту Жиль возненавидел его. Хоть бы оставил этот тон полицейского чиновника, эдакого многоопытного субъекта, которого не жалобишь, Хоть бы не ломал комедию. Но вместе с тем ему хотелось выговориться. Непреодолимая теплая волна подхватила его и повлекла к откровенности. Причин никаких. Вот это уже серьезнее, бросил Жан. Ну, все зависит, возразил Жиль.